Глава 11. Ямайна. Вода булькала в лужах, шелестел дождь, где-то над горами ворчал гром. Скитник вышел к пограничной часовне у обрыва и остановился, прислушиваясь. В лесу царила кромешная тьма. Впрочем, старцу она была даже на руку. Последние несколько десятилетий глаза только мешали ему воспринимать мир таким, каков он на самом деле. Не отвлекаясь на зрительные образы, старец быстро нашёл в пространстве невидимую линию, за которой заканчивалась территория монастыря. Перейдя её, Чумон сразу же ощутил присутствие зверя. Волк был далеко, лежал в засаде возле главных монастырских ворот. "Чтобы ему было не караулить с этой стороны долины", с досадой подумал скитник. "Придётся полночи мокнуть, пока он сюда добежит". Чумон нарочно не рассказал настоятелю и Рэю всей правды. Он уже примерно представлял, с кем предстоит иметь дело. Никакой это не оборотень, а настоящий, живой волк, одержимый демоном. Чумону было прекрасно известно, что нечисть никогда не вселится в животное сама. Демона подсадил волка-чародей. Он же и послал его сюда. Ни один демон, будучи в своём уме по доброй воле, не сунулся бы в долину Каменной Иголки, одно из немногих мест во всей империи, напрямую открытых верхнему миру. Почему на очень интересовала личность этого чародея? На каком основании он решил, что способен бросить вызов монастырю Каменной Иголки, а той самой небесной иерархии? Что это? Невероятная наглость или реальная сила? В чем ее источник? И, конечно, самое важное, чего добиваются чародей. На этот счет у Чумона тоже имелось предположение. Он был почти уверен, что появление волка напрямую связано с проклятием Кима. Вскоре скитник добрался до того места, где накануне почувствовал запах моря. Закрыл глаза, принюхался. Земля и кусты еще хранили почти неуловимые следы волка. Здесь шерстинка прилипшая к стволу, там капля слюны и, конечно, отпечатки лап в раскисшем дёрне. Ни один охотник не дошёл бы эти следы поздним вечером в проливной дождь, не заметил бы и странной пустоты этого пропитанного страхом места, куда не спешили возвращаться разбежавшиеся мелкие лесные обитатели. Почему он забрался в кусты можжевельника, где прятался волк, выбрал самый чёткий след? и положил на него руку. Ну, иди сюда, подумал он, запрокинув голову, и начал звать. Монахи, собравшиеся отходить к осну в страхе, забормотали молитвы в своих кельях, как го над тёмными горами пронёсся волчий вой. Но ужас их удвоился, когда прямо за монастырскими воротами раздался ответный вызов. Храни нас, бессмертный воитель. Волков стало двое. Волк явился гораздо быстрее, чем ожидал скитник. Видимо, демонический подсельник придавал зверю особые силы. В сырой тьме двумя угольками вспыхнули красные точки глаза. Волк выскочил на тропой и резко остановился, с хрипом втягивая воздух. Ищет противника, отметил чумон. Какая громадная зверюга, однако. Где же такие водятся? Почему он не был бы одним из лучших знатоков живых существ среднего мира, если бы не распознал породу хищника. Перед ним стоял ямайна, керимский горный волк. Эти редкие и опасные звери водились только на лесистом севере островной провинции, в дикой, почти необитаемой глуши. Керимский волк был насквозь пропитан древней, незнакомой старику магией. Она даже видоизменила его тело, сделав выше и мощнее. В глубине его сознания угадывалась чужая воля, как и ожидал Чумон, но демон, как и волк старика не видел. Чумон был неуязвим и невидим для бесов, если только не показывался им сам. А если всё же показывался, то бес обычно удирал без оглядки, если, конечно, успевал. Но сейчас старика интересовал не демон, а одержимый им вол. Молодой самец очень крупный даже для ямайны. Итак, мы услышали вызов, оскорбились и прибежали драться. Киримский волк внезапно вздыбился. Его голова пригнулась к земле, губы приподнялись над клыками, а из пасти вырвалось рычание. Прямо перед ним из пустоты возник такой же чёрный волк, как и он сам, но ещё крупнее, матёрый, с мощной грудью. тяжелыми челюстями и седой гривой. Демон тоже увидел противника, но тот его ничуть не обеспокоил. Демон знал, что теперь начнется обычный дележ охотничьих угодий, и привычно ушел из сознания волка. Выяснять отношения с сородичами бес предоставлял звериной части своей личности. Этого-то чум он и хотел. Черные волки застыли на тропе, принюхиваясь друг к другу. Потом из пасти более молодого донеслось едва слышное рычание. Я первый сюда пришёл, сообщил он, как бы не взначай показывая клыки. Правда, что ли? Старший волк ответил молчанием и прямым взглядом в глаза. Проваливай, старик. Шерсть на загривке молодого волка не опускалась. Рычание стало чуть громче. Смотри, пожалеешь. Угрозы молодого волка не несли в себе настоящей ярости и желания немедленно решить вопрос главенства поединком. Они были ритуальными. Волк не столько угрожал, сколько показывал свои боевые качества, в то же время незаметно оценивая противника. Похоже, этот волк родился в лесу и знаком с правилами стаи, с удовольствием отметил Чумон. Очень хорошо. Если бы он был воспитан колдуном со щенячьего возраста, было бы гораздо хуже. Молодой волк вполне и не без основания уверен в своих силах, но сейчас явно растерян. Старшие волки его наверняка не разбили, он привык их уважать. Несколько мгновений они неподвижно стояли друг напротив друга. Чумон видел, что напряжение молодого волка растёт, и решил не перегибать палку. Он прикрыл клыки и опустил шерсть на загривке. Можешь остаться, говорила его поза. Здесь достаточно места для охоты на двоих. Разойдёмся с миром. Молодой волк заколебался. Чумон видел, что тот готов отступить, поскольку так подсказывали его инстинкты, а иного приказа от демона не поступало. Но в планы скитника это не входило. Эй, кто у тебя внутри? Он издал тихое недовольное ворчание. Ещё один. Второй пусть уйдёт. Не твоё дело, старый волк оскалился. Он враг. Выгони его. Тебя я не трону. Чёрный волк ответил не сразу. Он опустил хвост и морду, и через мгновение Чумон услышал неуверенное: "Я не могу". "Можешь", подбодрил его Чумон. Видь волчок сам его в себя пустил. У тебя есть своя воля, как у любого живого существа. Я майна вдруг заречал: "Не лезь ко мне". Это говоришь не ты, а он. Ты чувствуешь, что ты и он не одно, ведь так? Он должен быть там. Это правильно. Я привык. К такому не привыкнуть. Седой волк уселся, почесал лапой ухо. Право же я удивляюсь. Ты сильный молодой волк. Ты не хочешь делить охотничьи угодья даже со мной, с твоим старшим сородичем? Как же ты столько лет терпишь адского подстельника? Рычание ямайны не умолкало. Чум он спокойно продолжал уговоры. Ты ведь не первый попавшийся волк. Киримский чернокнижник, твой хозяин, наверняка долго подыскивал для своего демона подходящее вместилище. Давай я помогу тебе от него избавиться. Ты помнишь, как бес поселился в тебе?» Рычание утихло. Волк сел, а затем и лег, глядя на него из-под лобья, в чём он мысленно поздравил себя с успехом. «Вспомни, как ты был свободным! То время, когда беса ещё не было! Вспомни горы Северного Керима, откуда ты родом!» Легчайшим усилием Чумон соединил своё сознание с сознанием Ямайны, и в его разум тут же хлынули картины прошлого. Он видел непроходимые дебри, покрывающие безлюдные отроги хребта Камасон. Видел волчицу и чёрных щенят, добивающих свою первую добычу, принесённого матерью полудохлого зайца. "Это твоя волчица и щенки?" "Нет. У меня не было своей волчицы. Да ты сам ещё щенок. поразился чумон. Теперь он видел перед собой того Ямайну, каким он был прежде, до появления демона. Не ужасающее порождение ада, а годовалый волк Переяра, необычно крупный и задиристый, предпочитавший сну и отдыху хорошую драку, а драке возможность побегать по горам и увидеть то, что до него никто не видел. Волчок знал, что когда вырастет, и войдёт в полную силу, Точнее, если ему дадут вырасти, то будет вожаком, потому что никто не сможет одолеть его. Потому его и прогнали за дерзость и неуступчивость. Но он ничего не забыл и собирался вернуться и вернуть своё. Наш вожак был сильный, но я вырасту и стану сильнее. Я знаю, придёт время, когда я стану главным, а он просто скулящим стариком. недостойным даже того, чтобы перегрызть ему уголочку. Ах, какой молодец, какой умник, подбодрил его чумон. И что случилось потом, когда ты бегал один по горам? Ты кого-то встретил? Снова сознание скитника наполнилось образами и видениями. Он видел чёрного волчонка, как тот голодный пытался поймать белку. Белка дразнилась, взлетала по стволу, стрекотала, махала перед носом пушистым хвостиком, но он знал, что поймает ее. Он выбрал место, где она умрет, и потихоньку гнал ее туда. И вдруг увидел под деревьями яркую звезду. Ветви сплетались над ней в шатер. В листьях прятались мелкие прозрачные твари, лесные камень. Огонь, пожирающий сухие сучья и шишки, притягивал их, Зачаровываясь словно мотыльков. У огня сидело несуразное, ни на что не похожее существо, которое волчок никогда прежде не видел. Человек. Так, подхватил Чумон, и что было дальше? Первым желанием волка было удрать в лес, но потом его разобрало любопытство. Он подполз поближе и принялся следить за странным зверем. Опасен ли он? Или это новая пища, безопасная, непуганная добыча, или хищник, уверенный в своих силах? Стоит ли на него напасть сейчас или выждать, когда он уснёт? Неожиданно волк увидел, что человек смотрит в его сторону и понял, что как-то себя выдал. Он приподнялся, высунулся из-за корней, за которыми прятался, и угрожающе зарычал. Но не почувствовал запаха страха. Человек рассмеялся. Иди сюда, приказал он. Волчок рявкнул в ответ, пятясь в заросли. Иди, не пожалеешь, повторил человек и послал волку ведение мясо. Свежее парное мясо, на котором ещё не запеклась кровь, и они едят его вместе. Волк где-ман невольно облизнулся, вспоминая сладостное зрелище. А потом поторопила вычумон Потом человек лёг спать. А волчок лежал поодаль и смотрел на него до самого утра, раздумывая, не стоит ли наброситься и загрызть. А в душе уже знал, что не тронет его. Утром они вместе пошли дальше. Первые дни я май накрался следом. Человек звал его к костру, и предлагал пищу, волк отказывался. Однажды он пришёл сам и принёс белку, ту самую дерзкую. и положил возле спящего. Когда человек проснулся, они разорвали её пополам и съели вместе. Следующую ночь они спали бок о бок. Я майна зевнул. Чумон вместо того, чтобы радоваться успеху, почувствовал смутное беспокойство. Всё шло гладко, слишком гладко. А когда проснулись, человек положил волку ладонь на загривок и пристально посмотрел в глаза. Я май наприподнил губы и заворчал, поскольку это был жест вызова, но потом понял. Его принимали в племя, где человек был старшим. Слушай меня, сказал человек. Отныне мы будем охотиться вместе. Теперь ты понял? Вот он чародей. Он заморочил тебя видениями, подчинил себе, а потом посадил в тебя беса. Прикажи бесу выйти. и станешь свободен как просто прикажи и станешь свободен чумон только что слышал этот голос в своём видении а теперь он прозвучал рядом с ним из леса вышел человек в первый миг скитник не поверил своим глазам откуда взялся этот бледный тип почему он не увидел его и не почувствовал Он, который может найти и позвать волка дождливой ночью за несколько ри, не заметил человека, прятавшегося в пяти шагах. Может, это призрак? Нет, перед ним определённо стоял живой человек. Невысокий, худой кремиц средних лет, одетый во что-то тёмное от шеи до пят. Лоб охватывала повязка, запавшие щёки, узкие губы кривляцы в усмешке. Взгляд наглый и бесстрашный. Чумон забыл о демоне. Вот он, перед ним, настоящий противник. «Зачем ты позвал моего волка, старик?» — осведомился керимец. «Ищешь смерти?» «Ты посмел привезти демона на священную гору. Ты знаешь, что тебя ждет?» «Никакой паршивый бессмертный не прикоснется ни к моему волку, ни ко мне». Демон отправится в свой ад, а волк освободится, а ты немедленно покинешь эту гору. Черодей перестал весело улыбаться. Освободится? Ты ничего не понимаешь, бессмертный. Я не обманывал волка и не подселял к нему демона ни тайком, ни силой. Я поделился с ним пищей, предложил ему помощь и защиту, получив в ответ абсолютную преданность. В чём ты сейчас и убедишься. «Именем бессмертного целителя Изыди-бес!» — приказал Чумонт, своей волей вышвыривая демона из души волка. Изначально он хотел, чтобы волк изгнал демона сам. Это позволило бы Ямайне с легкостью избавиться от власти чародея и колоссально продвинуться по пути неба и земли, возможно, первым из зверей достигнуть святости. Ну что ж... Раз не получается так, придется обойтись самым обычным очищением. Заслуги волка в этом не будет, он станет простым лесным зверем. Завтра на заре монахи загонят его и убьют. Это лучше, чем ничего. А потом дойдет очередь и до его хозяина. Но Чаразей не стал дожидаться, пока Чумон завершит изгнание. Он приложил ладони к колбу и что-то зашептал по-керимски. В сыром сумраке повеяло теплым ветром, сильно запахло морем. Керимец поднял голову, отнял ладони, и чумон отшатнулся, словно чародей взглядом отшвырнул его назад. Что-то случилось с его глазами. Казалось, сквозь них на скитника смотрит некая древняя могучая сила, не имеющая никакого отношения к миру людей. Ни с чем подобным он никогда не сталкивался. Сила рвалась наружу, наливаясь перламутровым свечением. Через мгновение блеск стал нестерпимым, и перед глазами Чумона вспыхнула бахромчатая звезда. Скитник ослеп и оглох. Ему показалось, что его выбросило из среднего мира в некую сверкающую пустоту, где не было ни верха, ни низа, а только это проклятое радужное сияние. Он он попытался обратиться к другим бессмертным, к небесной иерархии, они его не слышали. Он был отрезан. Киму с ним не справится, успел подумать он. Надо предупредить Кима. Это и называется застать врасплох, удовлетворенно сказал чародей. Тошнотник. Этот лживый старик предлагал тебе предать меня. Ты ведь знаешь, что делать. даже не вздыбившись, волк молниеносно метнулся вперёд, и его челюсти сомкнулись на горле скитника.